Глава 20. Линда. После утоления жажды другая жажда, жажда деятельности расстелила во мне с новой силой. Решительности навести в княжестве порядок во мне лишь прибавилось. Если честно, сейчас я бы с удовольствием занималась не чтением отчётов, а уложила бы князей в постель, так сказать, чисто из принципа, чтобы на полную показать ему свой характер. Хотя я вынуждена признать, что обжигающая связь между нами рождена чистой из потребности в крови друг друга. Другого объяснения просто не нахожу. Чёрт, мне нужно встряхнуться и собраться. Всё-таки я теперь второй человек в княжестве. Какие романтические мысли? О чём я? Работать, работать и ещё раз работать. Знаете, а ведь самый лучший способ встряхнуть себя, это встряхнуть кого-нибудь другого. Открыла первый отчёт от ювелиров. «Так, с приступим», — пробормотала себе под нос и мысленно потёрла ручки. «Чую, в отчёте будет много интересного». И не ошиблась. Мать, моя женщина, выдохнула я, когда закончила читать и хлопнула рукой по столешнице. Князь в этот момент делал какие-то свои научные записи по поводу состава моей крови и собирался над ней провести новые опыты. Когда я издала вопль дикой лисицы и стукнула ладонью по столу, он дёрнул рукой и, видимо, черкнул в блокноте. Раздражённо вздохнул и поднял на меня возмущённый взгляд. Ты можешь не так бурно выражать своё недовольство. Я знаю, что отчёт ювелира в тебя возмутил. «Я в курсе, что мы должны за...» «Ты рехнулся?» Перебила его новым воплем и снова стукнула по столешнице так, что аж ладонь заболела. «Хватит бить с собой мебель. Я все-таки не казенная». Потрясла рукой и чуточку спокойнее прорычала. «Рагнар! Да тебя тут имеют все твои придворные и ни черта не стесняются сего факта!» Вампир сузил глаза и раздул гнев на ноздри. Его пальцы силой сжали блокнот. Вот-вот расплющат его. «Блин, что-то я...» Не очень удачно выбрала фразу для сравнения со сложившейся ситуацией. Это, если фигурально выражаться, поспешила спасти ситуацию и уже спокойным, ровным и даже мягким тоном произнесла: "Рагнар, ты в курсе, что твой советник только за последние 3 месяца заказал себе запасок пуговиц, пряжек и реставрацию оружия на сумму, которую твои придворные могли бы потратить за год? Я имею в виду, разрешённую тобой сумму". А твоя Моника Да у этой дамы вообще понятия, что такое совесть, напрочь отсутствует. Она каждый месяц заказывает украшения на колоссальные суммы. Князь застыл и прекратил терзать свой блокнот. Прислушался ко мне. Я встала из-за стола и начала мерить комнату шагами, рассказывая ему. Военачальник заказал полгода назад новые нашивки для армии, украшенные золотой нитью и драгметаллами. «Стоит приписка, что с твоего одобрения?» Змахнула и потрясла руками, словно вопрошала ответов у неба. «Но зачем? Зачем такие траты? Неужели нельзя использовать обычные нитки? Или именно из золота на шевке сделают твою, кстати, очень малочисленную армию непобедимой? А сколько у тебя воинов? Сто или пятьдесят? А может, всего десять?» В конце я не могла сдержаться и позволила появиться старому другу сарказму. «И как ты все еще правишь? По логике тебя и твое княжество уже давно должны были завоевать». Или гражданская война должна была случиться, и на твое место поставили бы нового правителя. Ты не задумывался о подобном исходе, нет?» «Линда», — произнес князь мое имя с ощутимой угрозой в голосе, «не заставляй меня жалеть о принятом решении сделать тебя управляющей. Я знаю, что в рангер-хельме проблемы». Я скептически сложила руки на груди, и князь, вздохнув, поправился. «Большие проблемы. Знаю и о том, что мои придворные немного распустились». Но это не значит, что нужно оскорблять меня и мое окружение. «Это значит, что тебе подзатыльник дать надо, а твоих придворных раздеть до нижнего белья и гнать из замка, а лучше из княжества, прочь поганой метлой». «А, черт, могут пойти к врагам и выложить наше состояние дел. Тогда всех на каторгу, пусть отрабатывают». «В общем, меня понесло, и я очень рассерженно и заговорила. По факту, княжи, твои придворные не распустились, а нагло тебя обкрадывают». тебя и твой народ. Рогнар сцепил руки в замок, одарил меня многозначительным и крайне недовольным взглядом. А кому понравится выслушивать, что ты как правитель полное дерьмо? и произнёс точнее прорычал. И что ты предлагаешь? Не требовать же назад все те украшения, что они заказали? Нет, ну вот приехали. Не просто требовать, а с компенсацией, воскликнула с нотками гнева и снова взмахнула руками. Ты хоть на минуточку представляешь, сколько денег понадобится на восстановление твоей просевшей страны? Она начала загибать пальцы кружа вокруг князя. Рабочим с фабрик нужно выдать зарплате, желательно с компенсациями, чтобы мотивировать их на дальнейшую плодотворную работу. Необходимо восстановить производство твоих рудников и загнувшихся заводов, а поместья, они требуют огромного обслуживания и доходы, что приносят, не покрывают расходы, а это значит, срочно нужна модернизация. Необходимо отдать свободные земли под аренду фермерам. Это тоже вложение. Ведь придётся приглашать тех, кто желает работать на земле и платить аренду, нужны постройки, рабочие, а это снова деньги. Подошла к князю практически вплотную, нависла над ним грозной птицей, снова сложила руки на груди, и когда он поднял голову и вздёрнул умолятельно одну бровь, я сдвинула свои брови и сурово поинтересовалась: "Мне продолжать?" Он протяжно и очень тяжело выдохнул, и произнес. «Я тебя услышал. Просто довольно сложно принимать суровую реальность и правду». Я умостилась на подлокотнике княжеского кресла и поглазила мужчину по голове. Запал прошел, и я уже совершенно спокойно произнесла. «Рагнар, правда никого не интересует. Важно, как все выглядит со стороны. А все выглядит довольно хреново». Он поймал мою руку, осторожно сжал, А затем друг поцеловал мою ладонь. Я едва не навернулась с подлокотника кресла. Одним чудом осталось сидеть на месте и затаило дыхание. Горячие губы князя буквально обожгли мою кожу. Ох, теперь мыть руку не буду. Пусть поцелуй останется навечно. Боже, о чем я думаю? Мужчина отпустил мою руку, и я едва не застонал от сожаления. Попросить, чтобы снова мою ладошку поцеловал. Дура. Спасибо, что взялась за меня и моё княжество так серьёзно и основательно. Проговорил он о чём-то грустном. Я пожала плечами и ободряюще проговорила: "Если забыл, то ты мне за это платишь золотом". Князь рассмеялся и кивнул. Затем снова посмотрел на меня серьёзным и умным взглядом и сказал: "После завтра, после обеда будет совет. Успеешь подготовиться?" "Да. Насначала будь добр." Распорядись, чтобы все твои мастера больше не принимали ни от кого заказов за счет княжества, кроме тебя, конечно. Пусть платят свои кровные. Хорошо, я скажу секретарю и юристу, что подготовили приказы. Что-то еще? Да, я сейчас дочитаю остальные отчеты, просмотрю списки, кто и насколько превысил лимиты и этих э, чудесных вампиров. Необходимо будет оповестить, чтобы вернули все добро в казну. И на их выбор изделиями либо денежками. У тех, кто начнёт юлить, ныть и сказки рассказывать, что не заказывали, потеряли, продали, подарили и прочее, конфисковать самим, то есть отправить охрану в их покои и дома и шмонать их по полной. Шмонать? переспросил князь. Это то же самое, что и обыскивать, только шмонать это пожестче, пояснила я. Криминальный жаргон. А что-то, мне кажется, твои придворные не захотят добровольно отдать. Халявное добро. Так что готовь заранее и охрану с соответствующими полномочиями. Предупреди их, пусть будут наготове. Уверена, при обысках много интересного можно добыть. И только ткани и украшения. Князь нахмурился. Я тебя услышал. Сделаю. Потом покачал голову и сказал. Я усилю и твою охрану, Линда. И обязательно добавлю магическую защиту. Ты думаешь, кто-то посмеет на меня совершить покушение? Ты же сказал, что закон меня. Лента. Закон это закон. Оборвал меня князь и вдруг пересадил к себе на колени, обнял за плечи, прижал к себе и прошептал на ухо: "Но всегда найдутся те, кто пожелает его нарушить, как, например, я". Его тёплое дыхание коснулось моей шеи. Откинула голову ему на плечо. и позволила князю вкусить моей крови. И пусть весь мир подождет. Линда. Рагнар удалился в свою лабораторию. Князе не терпелось провести очередные опыты с моей кровью. По его словам, у него появились догадки, почему я вдруг обратилась в полу вампира, да еще так легко и быстро, что в корне невозможное противоречит всем физическим, биологическим и даже магическим законам. Рагнар сказал, что чистокровный человек — не сможет утратить свою сущность и стать представителем другой расы, только если. А вот Штесль он умолчал и сообщил, что поделится со мной выводами, если его предположение кажется верным. Что ж, любопытно. Посмотрим, какие результаты получит князь. Пока он проводит опыты и анализирует мою кровь, я тоже принялась за работу. И, как вы понимаете, её у меня много. Точнее, пыль не пахнет. Вот сижу я, пишу план действий на первый полгода, составляю список что необходимо для реализации моих планов. Вы смету пока составить не могу, элементарно не обладая информацией по ценам. Нет ничего. Цифры добавляются быстро. Главное, чтоб был чем платить. Вдруг окно в моей спальне задробежало, а после его все разбилось или взорвалось. Я услышала, как осколки звонко посыпались на пол. Раздался ещё один звук хлюпающих крыльев. Я скочела на ноги и бросилась из гостиной. что выполняла для меня функцию не только гостиной, но и столовой и кабинета. Распахнула двери, ведущие в спальню, и замерла. Открыла рот в беззвучном крике и тут же его закрыла, когда услышала слова незваного гостя. «Простите за вторжение, госпожа, но я не собираюсь причинять вред». Говорил незнакомец бегло, с небольшим придыханием, словно волновался или просто имел такую манеру речи. Я полностью вошла в спальню и многозначительно посмотрела на разбитое окно, Затем перевела взгляд на незнакомца и вопросительно уставилась на него, положив руки на груди. За дверью моих покоев стоит вооружённый до зубов охрана, а вот ток на Рогнар не обезопасил промах с его стороны. Молодой мужчина наклонил голову в знак приветствия. Добрый вечер, госпожа Линда, вежливо сказал он. Я сейчас объясню вам причину моего столь невежливого и варварского вторжения в ваше покое. Но для начала позвольте мне представиться. Какой вежливый взломщик. Ладно, послушаем. Говорите. Произнесла ледяным тоном. Мое имя Кайл Рейдент. Я имею честь быть придворным князя Рагнара Адаманта. Рейдент. Моника Рейдент. Фамилия сказала уже о многом. И кем же вы приходитесь, Моники Рейдент? Поинтересовалась все тем же арктическим тоном. Как ни странно, но я не испытывала ни капли страха. Может ли это быть следствием изменений, произошедших со мной? Я ощущала лишь глухое раздражение от того, что меня отвлекли от важного дела. А когда услышала фамилию Рейдент, то к раздражению прибавилась и злость. «Я младший брат Моники», — сказал вампир. Сузила глаза и с насмешливыми нотками в голосе поинтересовалась. «И что же вам понадобилось, младший брат Моники?» Ее имя я выделила, произнося с нажимом. Молодой мужчина напрягся, и пока он медлил с ответом и смотрел на меня, словно запоминал, я изучала его. Изящные черты лица, благородный нос, черные блестящие волосы, заплетенные во множество мелких коз. Глаза – яркий янтарь. Не знал, что у вампиров бывают такие необычные, словно волчьи глаза. Неуловимое мерцание угадывалось в них, какие-то нереальные глаза, магические. Лицо его было покрыто мертвенной бледностью. Его губы также были бескровными. Даже для вампира он чересчур бледен, словно скульптура из белого мрамора, а не живое существо. И лишь глаза были живыми. Помимо этих странностей, Кайл Рейденд имел еще одно. Вся правая сторона его лица была обезображена, словно потекший воск. Огонь? Кислота? В этом мире изуродовать его могла и магия. А быть может, уродство у него врожденное? Узнаю у Рагнара. Еще мне бросилось в глаза и его одеяние. Он был полностью в черном. Даже на руках надеты перчатки. Открыто лишь лицо. Хм. Иногда наступает такой момент, когда опасность начинает мерещиться тебе повсюду. Ображение рисует злодеев из тех, кто, возможно, им и не является. «Так чего же вы хотите?» Повторила свой вопрос. Высокий, очень бледный мужчина с косичками и шрамом на правой половине лица наконец ответил. «Помощи». «Что?» Выдохнула и уставилась на него с изумлением. Интарный взгляд Кайло изучал меня и мои реакции на его просьбу. Бесстрастные, но живые глаза на неподвижном лице. Затем он сделал одно движение. Один лишь шаг навстречу ко мне и тут же застыл, когда я дернулась и сделала несколько шагов назад. «Угу. Инстинкт самосохранения все-таки у меня работает. Слава богу». «Не бойтесь меня», — произнес он и медленно прошел к одному из кресел. Также медленно опустился и посмотрел на меня. Потом на кресло рядом и снова на меня. Угу, приглашение сесть рядом, но уж нет. Несколько секунд наши взгляды были скрещены. Мы оба молчали. И что-то гипнотическое было в этом молчании. Ни я, ни он не дёргались, ни не нервничали, просто ждали. Затем вампир сказал: "Моника вас ненавидит и желает вашей смерти". Пожал плечами. Это не новость. Наша первая встреча сразу сделала расстановку наших позиций. Ответила ему и усмехнулась. Вы пришли не за этим, Кайл. Что за помощь потребовалась вам или вашей сестре? Да, разумеется, помощь. Вдруг заёрзал он в кресле. Помощь требуется и мне, и вам, госпожа Линда. Мне? удивилась я и рассмеялась, покачала головой и с неприкрытым раздражением произнесла: "Знаете что, Кайл, брат Муники Или говорите прямо, какого чёрта вы здесь, или идите прочь из моих покоев. Можете так же, через окно. Да немедленно!» Он кивнул и тут же заговорил. «Моника не остановится ни перед чем, чтобы вас убрать. Сильно вы её задели своим существованием, госпожа. Внимание князя обращено лишь на вас, и сестра не может смириться с данным фактом». «Моника не является ни фавориткой, ни приближённой к князю», напомнила я. «Это так, но она не утрачивает надежды стать...» близкой к князю». Усмехнулся вампир. Потом он стал крайне серьезным и негромко сказал, «Рано или поздно своей цели она достигнет». На его слова я лишь рассмеялась и сказала, «Я могу прямо сейчас рассказать все князю, и он немедленно избавит замок, а может быть и все княжество, от присутствия вашей сестры». «Это так», — кивнул он, «потому мне и нужна ваша помощь уже для меня». Я хмыкнула и произнесла, Не понимаю. Он прикрыл на несколько секунд глаза и поморщился, словно испытал некую застарелую боль. Его изуродованная половина лица при этом осталась в том же положении, никакого движения, ничего, словно это половина некрасивой маски, жива лишь его другая половина. Вампир распахнул глаза, и янтарь в глубине его глаз засиял, отчего я испытал лёгкое беспокойство. Если Моника умрёт, умру и я. Если нас разбросать на большое расстояние друг от друга, я умру. Если мне не кулишить магии, то же умру. Госпожа Ленда. Как бы тривиально это ни прозвучало, но я не хочу умирать. Он как-то грозно засмеялся, потом закрыл лицо ладонями и шумно выдохнул, покачал головой и прошептал: Я так долго живу, как цепной пёс, что устал. Хочу свободы и хочу очистить своё имя. Он убрал руки от лица и посмотрел мне в глаза. Хочу убрать грязь со своего имени и даже больше, чем свободу. Моя сестра едва ли худший враг госпожа. Она ненавидит меня, потому что я знаю о ней всё, потому что это она родилась слабой, и с крохами магической силы. История долгая и родовитая. Финал всей истории: Моника заполучила мою силу, а я стал её рабом за пятнаной репутацией. Я привязан к ней магической нитью, и она постоянно шантажирует меня тем, что разорвёт нить. Я прошла к креслу и села в него. Кайл снова рассмеялся, покачал головой. О нет, госпожа, я не боюсь смерти. Я был бы даже рад разорвать на эту проклятую нить. Но если есть шанс выжить и всё-таки избавиться себя от позора, я использую этот шанс. Постучала пальцем по подбородку и спросила у него: "Почему вы не расскажете обо всём, князь? Вы наверняка знаете, что это челая мм, это вампир, который не оставит своего подданного в беде". Мужчина кивнул и пояснил: «Я бы давно это сделал, госпожа, если бы мог. На мне лежит магическая печать безмолвия. Сестрица постаралась. Я никому из вампиров не могу рассказать никаким возможным или невозможным способом о своей ситуации с Моникой, о своём положении и обо всём, что связано с той историей». «Но выжить только что мне...» Начала я тут же осеклась. Хохотнула и воскликнула. «Я не вампир». Он улыбнулся, и в янтарных глазах засветилась надежда. Я не думала, что получится, но к моей радости получилось. А Моника не могла догадаться? Он мотнул головой. «Она считает вас пустышкой, госпожа». Я долго смотрела в глаза этого странного вампира и задала еще один вопрос. «И какая же сила досталась Монике? Что за магия, которая так важна для княжества?» «Ох, вы не знаете», — пожала плечами. Как-то забыл про вашу сестру и её силу, только сейчас вспомнила, что хотела поинтересоваться о её возможностях, проговорила задумчиво. Он кивнул, принимая мои объяснения, и сказал: "Дар, интригами и предательством доставшийся Монике поистине уникален, госпожа. Это стихийная магия". Он протяжно вздохнул, и на губах вампира заиграла мечтательная улыбка. Взгляд слегка затуманился, словно он провалился в прошлое.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 Вампир выдохнул. Так и есть. Эта сила ведь не только сдерживает шторма, но и врагов можно смело уничтожить при помощи девятого вала. Подняла взгляд на вампира и хмыкнула. Хорошая сила. И как жаль, что она находится в руках вашей сестры. Очень жаль. Призня Скайл. Я улыбнулась шире.